Глава ч е т в е р т Вскоре Леон стал смотреть на своих товарищей сверху вниз, начал избегать их общества и окончательно забросил свои дела. Он ждал ее писем. Он перечитывал их, он сам писал ей. Всей силой страсти и воспоминаний он вызывал ее образ в своей памяти. Желание увидеть ее, вместо того, чтобы уменьшиться от ее отсутствия, возросло до такой степени, что однажды в субботнее утро он удрал из конторы. Когда с вершины холма он увидел в долине церковную колокольню с жестяным флюгером, вертевшимся по ветру, он почувствовал то умиление, смешанное с торжествующим тщеславием и эгоистическим самодовольством. которые должны испытывать миллионеры, когда они отправляются посетить родную деревню. Он стал бродить вокруг ее дома. На кухне горел свет. Он подождал, не появится ли за занавесками ее тень. Никого не было. Тетушка Лефрансуа, увидев его, разразилась восклицаниями и нашла его выросшим и похудевшим. в то время как артемиза наоборот нашла его возмужавшим и посмуглевшим он пообедал в маленькой столовой как когда то но сидел там один без сборщика п о д а й т и так как бие устав ждать приезда ласточки перенес свой обед на час вперед и теперь каждый день обедал ровно в пять часов продолжая все же ворчать что старый редван запаздывает наконец ли он собрался с духом И постучал в дверь лекаря. Госпожа Бавари была в своей комнате и сошла вниз только через четверть часа. Супруг ее, казалось, был очень рад видеть Леона, но он не двинулся с места ни в этот вечер, ни весь следующий день. Леон увиделся с ней наедине вечером, очень поздно, за садом, в переулочке, как с другим. Была гроза, и они разговаривали под зонтиком при блеске молнии. Разлука становилась для них невыносимой. — Лучше умереть, — говорила Эмма. Она извивалась на его плече вся в слезах. — Прощай, прощай, когда я тебя увижу? Они расстались и вновь вернулись, чтобы еще раз поцеловать друг друга. И в эту минуту она пообещала ему... как можно скорее найти под каким угодно предлогом способ встречаться наедине, по крайней мере, раз в неделю. Эмма не сомневалась в том, что ей это удастся. К тому же она была полна надежд. Скоро у нее будут деньги. Поэтому она купила для своей комнаты пару желтых в широкую полоску занавесей, дешевизну которых ей расписал господин Лерре. Она мечтала о ковре, И л и р е заявив, что это менее трудно, чем выпить море, любезно взялся доставить ей ковер. Она больше не могла обходиться без услуг торговца. Двадцать раз в день она посылала за ним, и он тотчас же покидал все дела и безропотно появлялся. Никто не мог понять, почему мамаша Роле ежедневно завтракает у нее и даже беседует с ней наедине. как раз в это время то есть в начале зимы в э и м е вспыхнула жгучая страсть к музыке однажды вечером шарль слушал ее игру она четыре раза подряд начинала все тот же отрывок и всякий раз была недовольна а он не замечая разницы восклицал брав очень хорошо ты ошибаешься продолжай же о нет это ужасно пальцы мои одеревенели на следующий день Он попросил ее сыграть еще что-нибудь. Хорошо, чтобы доставить тебе удовольствие. И Шарлю пришлось признать, что она действительно немного отстала. Она путала ноты, сбивалась. Затем, внезапно остановившись, она сказала, — А, ничего не выходит. Нужно было мне брать уроки, но... Она закусила губы и прибавила. Двадцать франков за урок. Это слишком дорого. — Да, действительно, — немного, — сказал Шарль, наивно улыбаясь. — Но мне кажется, что можно было бы найти и подешевле. Есть ведь музыканты, не пользующиеся известностью, а часто они преподают лучше знаменитостей. — Поищи таких, — ответила Эмма. На следующий день, вернувшись домой, Шарль лукаво взглянул на нее И не мог удержаться от того, чтобы сразу не сказать, какой ты иногда бываешь упрямый. Я сегодня был в Барфешере. Ну вот. Льежар уверяла меня, что ее три дочери, которые учатся в монастыре, берут уроки музыки и платят по пятьдесят суза урок. И к тому же у замечательной учительницы. Она пожала плечами и больше не открывала пианино. Но когда она проходила мимо него в присутствии Бавари, она вздыхала. Ах, б е д н о е моя фортепиано! И если приходили гости, она обязательно говорила им, что бросила музыку и не может теперь заняться ею по очень серьезным причинам. Тогда ее начинали жалеть. Какая досада! У нее ведь такие способности! Об этом даже говорили Бавари и стыдили его. Особенно сильно уговаривал его аптекарь. Вы поступаете нехорошо. Никогда не следует взрывать природные таланты. Кроме того, подумайте, милый друг, что, побуждая мадам к занятиям музыкой, вы сэкономите таким образом будущие затраты на музыкальное воспитание вашего ребенка. Я нахожу, что матери должны сами учить своих детей. Эта мысль Руссом, быть может, все еще слишком новая, но в будущем ей суждено восторжествовать. Я убежден в этом, подобно мысли о кормлении детей молоком матери или идее о прививке о с п ы И Шарль снова вернулся к этому вопросу о музыке. Эмма с горечью ответила, что лучше всего было бы продать инструмент. э т о бедная фортепиана, д о с т а в и в ш а е ему столько тщеславных радостных минут, Если бы его унесли, Бавари показалось бы, что исчезла какая-то неуловимая частица ее самой. Если бы ты хотела, — говорил он, — иногда брать урок другой, это, в конце концов, не было бы слишком разорительно. Но уроки, — отвечала она, — дают какие-нибудь результаты, если их берут регулярно. Вот каким образом добилась она у своего супруга позволения ездить раз в неделю в город для того, чтобы видеться со своим любовником. По истечении месяца многие знакомые нашли, что она сделала з н а ч и т е л ь н ы е успех. и